охраняем незакон человека. Орлов навалился на стол. — Я работаю в милиции немногим меньше, чем ты живешь. Меня можно похоронить. Переделать поздно. — Значит, будем брать без достаточных доказательств? — Не хами! Орлов задумался. Затем резко сказал. — Значит так. — Сегодня мы Снимаем наблюдение за Меншиковым, переставляем людей к установленному адресам, ждем, пока агент в данную квартиру придет, и на выходе и уду берем. Возможно, при нем будет валюта. Одновременно берем Меншикова. Ты с ним работаешь, раскалываешь, проводим очную ставку. Наличие валюты сегодня не доказательство. За неимением Гербовой будем писать на простой. А на чем я буду раскалывать меньшего? Не прибедняйся, сообразишь. Допустим, на очной ставке один будет утверждать одно, второй другое. Такова наша судьба. Выполняй. В кабинете Орлова собрались начальники отделов, несколько старших, наиболее уважаемых оперов. Господа офицеры, добрый день. Угрюмо оглядел собравшихся орлов. Хотя, как вы сейчас убедитесь, день сегодня совсем не добрый. Вы все знаете. В Москве за последнее время произошла серия налетов на инкассаторов. Убито шесть человек. Многократно устраивались засады. Оперативники выходили по точным агентурным данным и ловили воздух. Орлов замолчал, опустил тяжелую голову, собравшись с силами, продолжил Мы проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что среди нас, старших офицеров главка, предатель. Заскрипели стулья, кто-то закашлялся. Была проверена оперативная разработка. Орлов взглянул на полковника Сутеева. Предателя установили. Занялись сбором доказательств. По этому делу и командировали Гурова. «Тот он так быстро обернулся», — сказал один из оперов. Орлов не ответил, снял трубку, набрал номер. «Зайди». Он взглянул на офицеров. «Сейчас я вам представлю Иуду. Всем молчать, пока его не уведут». Кричко поднялся, открыл двери. Через несколько секунд вошел Гуров. За ним, чуть замешкавшись, на пороге появился полковник Усов. Начальник отдела был в наручниках. Левая сторона лица заплыла кровоподтеком. Гуров взял его за плечи, развернул и толкнул за порог, где Усова подхватили конвойные. «Этого не может быть!» — раздался истерический возглас. «Не может!» — согласился Орлов. «Однако есть. Лев Иванович, скажи, только коротко». Гуров пожал плечами. Красивая женщина, роман, фотографии, видеосъемка, деньги взаймы, женщина погибает в автомобильной катастрофе, петля, вербовка. Спасибо, полковник, что не размазал по тарелке. Орлов встал. Все свободны. Работайте, господа офицеры, если сможете. У кого нет сил, отправляйтесь домой. Сегодня объявляется траурный день. Выходили молча. Кричко и Гуров остались. Орлов вызвал секретаря. Когда Верочка вошла, генерал распорядился. Кофе, пожалуйста. Повернулся к Гурову. «Зачем наручники? И что у него с лицом? Неужели оказал сопротивление?» «Я в жизни не ударил человека в кабинете», — ответил Гуров. «Мы били на улице». Задержанного Меншикова содержали в изоляторе на Петровке. Гуров позвонил начальнику МУРа, договорился, чтобы выделили кабинет, Предупредил, что работа займет дня два. Мур встретил сыщика холодно. Оперативников, работавших в былые годы, почти не осталось. Пошли на повышение. Начальники на пенсию. Бегающие по коридорам молодые опера смотрели на... Два стола, два сейфа, несколько стульев, облезлый шкаф, вешалка. На стене плакат «Аэрофлот». Конвой привел Меньшикова. — Вы свободны, — сказал Гуров. — У нас разговор долгий. Я вас вызову. Он расписался, что задержанный доставлен. Затем обратился к арестованному. — Присаживайтесь, Евгений Тихоныч. Сыщик указал на стул. — Я полковник Гуров. Зовут Лев Иванович. Он быстро заполнил бланк протокола, прочитал вслух, спросил, — все правильно? — Верно. Меньшиков смотрел настороженно. — С каких это пор человека, задержанного за ношение пушки, допрашивает полковник? Или у вас серьезные дела повисли, и вы из меня вешалку хотите изготовить? — Евгений Тихонович, говорите нормальным языком. Я знаю, вы окончили университет, владеете английским, немецким. Не изображайте блатно. — Да. Выражение лица Уменьшикова изменилось. Он взглянул озабоченно. — Ну, извольте. — Значит, меня задержали не случайно? — И держат здесь не за пистолет. — Задержали не случайно, а держат за пистолет, — ответил Гуров. — Не буду вас пугать ни судом, ни зоной, хотя колония общего режима — штука страшная, беспредел, ни воровских законов, ни иерархии. «Вам будет трудно. Короче, мы договариваемся. Я вас освобождаю сегодня же под подписку о невыезде. Пистолет мы теряем. Документы задержания уничтожаем».